Глава девятнадцатая. «В общем, вот такая ситуация», — закончил змей. Мы с Астейном сидели на матрасе, Юрген устроился на втором напротив. Он уже ждал нас в кладовке, как величал свой домашний полигон змей. Внимательно слушая рассказ друга о слишком самостоятельной личной жизни, которая самостоятельно связала его с проклятой бытовичкой, Юрген кивал, искоса поглядывая на меня. «Подопытный зверёк готов приступить к испытаниям». Юрг перевернул руки, расслабленно лежавшие на коленях, ладонями вверх. Сняв перчатки, я стянула защиту с кожи. Она стала видимой и повисла на шее и руках, сотканными из магии лоскутами. Юрген оценил мои аксессуары тихим хмыканьем. «А что? Зато можно не бояться, что у кого-то ещё будут такие же украшения», — пробормотала я. Змей улыбнулся, приобнял меня за плечи. «Поехали». И мы поехали, то бишь двинулись на ощупь к светлой цели, избавить меня хотя бы от половины проклятия. Прикрыв глаза, змей переплёл пальцы в замок перед грудью. Вокруг них цветком тёмного пламени распустились тени. Пульсируя, они то тянулись в стороны, то исчезали. Вокруг них колыхалась прозрачная марево Повторяя движение тёмных чар. Обычно второй дар Стейна был невидим. Он просто отталкивал или направлял обратно чужую магию. Но сегодня магия была в нём самом. И он перетягивал её на себя. Перетягивал проклятие. Я никакой разницы не чувствовала, потому что змею приходилось разбираться с тем, что уже было внутри его. Помочь или подсказать как лучше ни я, ни Юрк тоже не могли. Оставалось надеяться, что змей хорошо знает свой дар и разберется, и послушно выполнять его команды. Раз в четверть часа Стейн говорил «Давай». Я касалась пальцами ладони Юргена и задавала вопрос о детстве теневика. Что мы творили, будучи мелкими? Ничего криминального, шалости, да и только. Но Юрген оказался весьма непоседливым ребенком. Попробовать на зуб столешницу, чтобы убедиться в правоте слов няни, обещавшей прочные зубы вместо выпавших молочных, легко. Отправить в полёт любимую баллонку бабушки уже сделано. Бабуля жаловалась, что всё время теряет мелкую собачку. В состоянии лающего облачка псина больше не терялась. Она намертво вцеплялась зубами в рукав хозяйки и так на нём и висела. Запереть родителей в конюшне? Пожалуйста. Всё ради них. Мама в сердцах сказала отцу, что он всё время занят делами и редко бывает с ней наедине. Их с женой уединения батюшка Юрга ломал полдня. Змей, как настоящий боевой маг, слушал признание друга совершенно спокойно, чётко выполняя задания. «Я тоже старалась быть серьёзной, но выходила с переменным успехом». «Разве можно спокойно слушать о том, как юное дарование пыталось сделать из теней мышеловку», а поймала в итоге кухарку. «Давай», — скомандовал змей. Положив руки поверх больших ладоней Юргена, я спросила. «В детстве тебе нравился кто-то из девочек?» Теневик молча пожал плечами. «Получилось?» — я покосилась на змея. «Похоже на то», — ответил он и поморщился. «Но есть проблема. Сейчас я вряд ли смогу удержать что-то ещё». Проклятие забрало все его силы. Значит, придётся забыть о запасном плане. Похожу в перчатках. Добавлю пару слоёв к защите, если надо. Улыбнулась я, возвращая на место защиту на руках, набрасывая магический капюшон на голову и превращая его в носок. Юрк нахмурился, с прищуром глядя на меня. Змей расцепил пальцы, развернул меня к себе лицом. Это всего лишь одна тренировка мышка. Он прав. Как говорит Эмерсон, Если у вас не вышло пять раз, это ничего не значит. Не вышло сто двадцать пять, начните сначала. Это всего лишь одна тренировка, — повторила я, согласно кивнув. Вот именно. Змей легко поцеловал меня в щеку. А потом предложил поужинать в ресторации фонаря. Пока мы пытали Юрга правдой, на улице сизой дымкой тумана разлился вечер. Вопреки моим опасениям, мать Стейна к нам не подошла. Я видела её в окне таверны, когда мы грузились в наёмный мобиль. Неподалёку от института у нашего транспорта перекосило колесо, и нам пришлось перейти в пеший режим. Пока змей расплачивался с ругающим дороги водителем, Юрк тихо спросил. «Почему не сказала Стэну, что я вёл себя как свинья?» «Чтобы вы поссорились? Зачем?» Я удивлённо посмотрела на теневика. «Ясно», — сказал он. «И что ему ясно?» Оставшуюся часть пути йорг будто воды в рот набрал. Едва Василиски впустили нас в ворота, теневик растворился в тумане, окутавшем территорию института плотным облаком. Не успели мы со змеем сделать пары шагов от памятного фонаря, с которого когда-то упал наш запас с Вардом, как в кармане зажужжала линза. «Я пришла», — радостно сообщила Нэнси, едва я нажала на картинку с её портретом. За спиной сестрички клубился туман. Сбоку виднелась кованная решётка, увитая плющом. «Жду тебя тут», — Нэнси покрутила головой. «У забора». «У ворот», — с надеждой уточнила я. «Понятие «забор» для института очень растяжимое». «Зачем у ворот?» — удивилась сестричка, приглаживая светло-рыжие пряди, ставшие кудрявыми от сырости. «Нам надо посекретничать. В общем, я тут стою». «А где именно?» «Ну, здесь рядом странное здание и дерево». «И скамейка изнутри», — весьма содержательно подсказала направление Нэнси и отключилась. Мест, где здание полигона соседствовало с одиноким деревом, забором и скамейкой, было три. И только одно из них неподалеку от подъездной дороги к институту. Змей проводил меня к месту встречи с Нэнси, шутливо посоветовал, если заблужусь, держаться забора, и ушел раньше, чем его заметила сестра. «Мартиша!» Нэнси повисла на моей шее, звонко чмокнула в щеку и, поглядывая на густую дымку вокруг, затараторила. Я слышала, как папа говорил дедушке по линзе что проблем с тобой не будет, а тот ругался, что идея с играми даже ради огромной прибыли не самая лучшая. Что еще за прибыль? Бернард же выбыл из игр. Значит, вариант победить и добраться до императора отпал. И все, я не дослушала. Нэнси дернула упавшую на глаза прядь. Завившаяся от влажности кудряшка спружинила. «Бернард из комнаты выперся!» «Ой, ты не знаешь! Отец дом снял на улице солнечной луары, номер пять. Милый такой особнячок!» Сестричка запнулась на полуслове глядя на плечистую тень, возникшую в тумане. «Змей решил убедиться, что я не буду плутать тут до утра». Клубы тумана пришли в движение. Йорк приветливо улыбнулся Нэнси и пожелал доброго вечера. Странно было видеть улыбку теневика вместо его вечно недовольной физиономии. «А мы с вами встречались», — радостно напомнила Юргену Нэнси. Захотелось стукнуть её по макушке. Вот же неугомонная. То Кристофу глазки строит, теперь Юргу. «Ну всё, я пошла». Сестричка накрутила на палец прядь, сделала шаг и замерла, озадаченно оглядываясь по сторонам. «А куда идти?» «Прямо до ворот, потом прямо по дороге». Насмешливо сориентировала я. «Ты же мобиль не отпустила, я надеюсь?» Нэнси растянула губы в виноватой улыбке. «Отпустила». «Я провожу», — неожиданно вызвался Юрк. «Я тоже. Все равно нам по пути». К воротам мы маршировали рука об руку с Нэнси. Наемный мобиль из-за тумана обещали только через час. Сестричка трещала без умолку, Юрк отвечал. «Десять минут спустя я почувствовала себя лишней». Решив, что Юрген не маленький и прекрасно понимают разницу между приятным общением и отношениями, я оставила их вдвоём. Почти вдвоём. Глаза Василисков светились в тумане зелёным огнём точно четыре путеводные звезды. По ним я нашла ворота. В нескольких шагах от них налетела на змея. Он действительно собирался убедиться, не решили ли мы с сестрой провести незабываемый ночной пикник в компании «Тумана». Пока шли к казарме, я рассказала об успехах Нэнси на шпионском поприще. «Не понимаю, какая прибыль? Брата ведь больше нет на играх». «Ты осталась», — задумчиво потирая подбородок, заметил змей. «И что? Я не стану по просьбе отца обращаться к императору?» «Возможно, отец думает тебя переубедить». «Как?» — я развела руками. «Например, пообещать обучить управлению проклятием», — предложил Стейн. или подсказать, как помочь при помощи сил твоего мужа». «Что? То есть как? Нас с тобой весьма удачно поженили», — усмехнулся змей. «Да, он уже говорил об этом. Но тогда он считал, что удача в его имени. Дочка торговца замужем за родовитым Лаэрном. Однако удача оказалась совсем иной. Его сила способна дать мне обычную жизнь». «Думаешь, нас поженили с подачи моего отца?» Не уверен. «Если так, — продолжала я размышлять вслух, — он должен иметь влияние на вдовствующую императрицу. И зачем все эти заморочки с играми? Он же может через неё найти подход к императору. Поэтому я и не уверен, что это он». Змей покосился на тонущее в сизых клубах крыльцо казармы, на котором тускло желтел фонарь и мерцали глаза горголье. «Твой отец действует как человек, который ориентируется по обстоятельствам, а не создаёт их. Скорее всего, твой батюшка попытается найти способ убедить меня не расторгать брак, чтобы сохранить проклятие. Способ, выгода, везде выгода, и это мой отец. Попрощавшись со змеем, я увернулась от совершенно недружеского поцелуя в губы и забежала в казарму. Чтобы отвлечься от невеселых мыслей, после похода в душевую нацепила на шею обучающий амулет. Нажала на два сектора сразу. Утром голова, по ощущениям, была не просто кубиком, а многоугольником. После завтрака на линзу пришла проекция от змея. Тренировка переносилась из кладовки фонаря на полигон. Раз он и Юрк всё равно продолжит натаскивать меня в боевой магии, мы можем совместить. И начать сразу, не теряя времени на поездке. Порадовавшись, что не придётся встречаться с матерью змея, я потопала к полигону. Туман разошёлся, оставив на траве и деревьях блестящие капли росы. Воздух буквально звенел от чистоты. Парни ждали меня у входа в танцующее здание. Под глазом Юрга синел фингал. Вряд ли это его Нэнси каблуком приложила. Рассказал всё-таки. «Зачем?» Я возмущённо уставилась на теневиков, делающих вид, что всё нормально. «Нам надо было поговорить», — пожал плечами Юрг. поговорили сердитым смешком спросила я. «Да», — ответил Стейн, — «не беспокойся, Мартиша, всё нормально. Мы не собираемся объявлять друг другу вендетту «Я вижу. Никогда не пойму парней. Подрались, и опять всё хорошо». но ну и у кого тут тяга к учёбе победила здоровую тягу к весенним приключениям?» Из-за угла здания вышел Эмерсон собственной персоной. Смерил нашу троицу взглядом. «Я так и думал». Он прищурился, изучая подбитый глаз Юргена. «Дайте догадаюсь. Упали?» «Нет», — отрицательно покачал головой Юрген. «Об дверь стукнулся. открылась внезапно». «Как-то у вас всё внезапно. То дверь, то фонари. Завязывайте вы с этими внезапностями». Совершенно серьёзным видом покачал головой тренер и зашагал по дорожке в сторону соседнего полигона. «Да, сэр», — дружно ответили мы в спину Эмерсона. Тренировку начали с пробежки. Тихо костеря парней за их стремление сделать из меня боевого спринтера, я держалась вровень с Юргом и Змеем. Проклятие не давало молчать, да и не хотелось. Могли бы в честь выходного обойтись без затяжного променада. Занятие в пустом зале полигона на фоне утреннего бега прошло на отлично. Вначале я отрабатывала 201 способ применения бытовых и прикладных заклинаний против парней. Потом змей удерживал моё проклятие, а я Юргена за руки, задавая вопросы. Теневик молчал, как партизан. Правда, недолго. Сил змея хватило примерно на час. Потом требовалась передышка. Никто из нас не терял надежды, что уже завтра это будет час и несколько минут, а потом ещё несколько. Так с перерывом на обед и ужин прошёл весь день. Завершали тренировку полоса препятствий и бег. Мы как раз трусили мимо ворот института, когда около них остановился мобиль. С заднего сиденья выпрыгнула Изабель. Сидящий внутри парень поймал ее за руку, высунулся наружу и поцеловал. Я рванула к приоткрытым створкам, словно за мной гналась нежить со всех полигонов сразу. Замахала руками, пытаясь привлечь внимание Бернарда. Но он ослеп. Меня закрывал бюст Изабель. Выскочив на улицу, я сердито уставилась на закрывшуюся дверь мобиля. Транспорт рванул с места. Брат снова от меня сбежал. Мимо Василисков мы с Изабель прошли одновременно. Парни ждали меня у столба. Юрк равнодушно проследил за своей бывшей. Изабель кокетливо сказала, обращаясь только к нему. «Хорошее свидание должно начинаться утром и заканчиваться на закате». И как она не отравилась своим же ядом! «Если ты девушка из «Весёлого квартала», — ровным тоном ответил Юрк. «Прибыль прежде всего?» Она споткнулась на ровном месте, глаза блеснули яростью. А Юрген побежал дальше. Мы со змеем рванули за ним. Пару поворотов спустя Юрген сказал, что хочет ещё побегать. «Слушай», — стойн догнал друга, — «может, в рукопашную поработаем?» Юрк кивнул. Змей обернулся... показал мне на появившиеся из-за поворота казармы. Его лицо было виноватым. Он явно хотел побыть со мной, но другу его помощь сейчас нужнее. А приёмы ближнего боя как раз то, что надо, чтобы не дать Юргу впасть в очередное помутнение после встречи с Изабель. У крыльца казармы меня встретила Руби. Наша каменная комендантша торчала рядом. Обе смотрели так, словно я устроила потоп сразу во всех комнатах. Ещё и лодки адепткам выдала для большего веселья. «Где она?» — сходу рыкнула Руби, грозно глядя на меня. «Кто?» — не поняла я. «Белла, ты же её забрала из больницы!» «Нет». «А кто?» — морда горгульи озадаченно нахмурилась. Она сидела в пустой смотровой, пока мы с доктором зашивали прокушенный нежитью нос одному самородку. Я вернулась, а её нет. Дверь заперта снаружи. «А окно?» — спросила я. В комнате я окна всегда проверяю, потому как крохотный размер ничуть не мешает лисички забираться на подоконник. А снаружи столько всего интересного происходит. Как не выпрыгнуть? «Окно открыто, но я сразу снаружи посмотрела», — фыркнула Руби. «У нее лапки короткие, она бы далеко не убежала». Не дав вставить ни слова, горгулья так хлопнула себя по лбу, что камень гулко стукнул о камень. «Она же Энфилд! Все время забываю, что это не просто леса!» Рыкнув что-то ругательное, она подцепила меня под мышки и взмыла в сереющее вечернее небо. «Зови!» — прогудела горгулья, закладывая вираж над поместьем. Второй раз повторять не пришлось. Крохотный Энфилд где-то там, один. Да она же замерзнет, простудится, заболеет. Насмерть испугается. «Пэлла!» — не своим голосом заорала я. «Чего тебе?» — отозвалась из рощи Изабель. «Лисёнка мне не видела!» «У третьего полигона кружилась», — хмыкнула брюнетка, скрываясь за деревом. «Как это кружилась?» Спросить я не успела. Руби заложила вираж, и мы понеслись в сторону полигона. У танцующего здания обнаружилась Белла. Лисичка, распушив перья на передних лапах, носилась по газону, вытаптывая в траве круг. Двигалась мелкая с невероятной скоростью. «Нашли!» — довольно рыкнула горгулья, снижаясь и опуская меня на траву. Выставив руку, я перехватила несущуюся мимо лисичку. Белла радостно тявкнула и повисла на моей ладони, молотя лапами в воздухе. Казалось, она никак не может остановиться. «Что это с ней?» — я взяла двумя руками бегающую на месте лисичку. «Не знаю. Мне вложили знания только по двуногим». «По четвероногим? Это у доктора надо спрашивать. У него хобби такое. Элементалий и прочую живность лечить», — отозвалась Руби. Лишь бы не заболела, я повернула Беллу морды к себе. Морда выглядела довольной. Глаза лисички блестели, точно две бусины. Но ведь дети, съевшие пять порций мороженого и получившие больное горло, тоже выглядят счастливыми. В больницу наша дружная компания ввалилась, напугав сонного дежурного. Не дав ему зачитать опросник из блокнота, мы вкатились в кабинет к доктору. Осмотрев дёргающуюся Беллу, он дал ей какие-то капли. Лисичка тут же перестала изображать бег на месте, зевнула и свернулась калачиком на моих руках. А доктор сообщил радостную новость. Лисята учатся бегать. А так как мамы у Беллы нет, она слегка увлеклась скоростным способом передвижения и её заклинило. Проблему решат успокоительные капли в небольших дозах и просторный вольер, куда её уже можно переселить. Она достаточно самостоятельная и крепкая, чтобы жить как питомцы других адептов. Посмотрев на спящую лисичку, я поняла, что совершенно не хочу её никуда переселять. «Ну что вы, милочка!» Доктор Джеймс похлопал меня по плечу. «Даже детей надо отпускать, иначе они ничему не научатся. Ей там будет удобнее». и вы сможете прийти к ней в любой момент. А можно я её утром туда отнесу? Он прав. Только вот как себе это объяснить? Можно и утром. Прижав к себе Беллу, как самую большую драгоценность, я вернулась в казарму. В комнате долго смотрела, как она спит на подушке. В голове крутилось, что я была не очень хорошей хозяйкой. Лисичку нянчили то Гаргульи, то Юрк, а я не заметила, как она подросла, и даже начала учиться бегать так же быстро, как другие Энфилды. «Обещаю, я больше не буду оставлять тебя надолго». Я погладила трёхцветный хвостик. Белла сонно тявкнула в ответ. Утром я поднялась задолго до будильника. Полчаса просидела, глядя на Беллу. Потом взяла её в руки и себя тоже, и пошла с ней к конюшням. Вытянутое здание внутри было поделено на вольеры, Практически личные апартаменты из одной комнаты. В них жили питомцы-адептов. В каждом вольере было всё, что требовалось конкретному зверю или элементалю. У Беллы это оказалась искусственная скала под потолок, по уступам которой змеились тропинки. «Бегай, не хочу!» А ещё там была лужайка, большая будка и поилка. Смотритель заверил, что кормить её будут по часам. Пока я доставала его вопросами, Белла с неприлично радостной мордой носилась по вольеру. Именно эта морда и убедила меня уйти. Как бы ни было тяжело, ей тут хорошо. У конюшни меня ждал змей. Завтрак я пропустила, и он решил не дать мне умереть с голоду и принёс пожертвованные им, Юргом и Кристофом, пирожки и чай. «Вард свой съел раньше, чем вы решили меня спасать?» — улыбнулась я, доставая из пакета выпечку. «Вард вообще бес его знает где». Змей выудил линзу, поморщился и спрятал в карман. «Он не вернулся из города?» — обеспокоенно спросила я. «Нет. А у нас через двадцать минут занятие у лангуста. Он и так на Варда косо смотрит. Зарежет ему итоговый экзамен на раз». «Это на нашего здоровяка не похоже». «Но если бы что-то случилось, Эмерсон уже бы нас на уши поставил». «Завтракай». Змей коснулся губами моего виска, и поспешил в сторону главного здания. У меня занятия начинались на два часа позже. Жуя пирожки, я решила прогуляться мимо ворот. Мало ли, вдруг Варт вернулся, но в разобранном состоянии. То, что пройти мимо Василиска вполне возможно, я наглядно доказала. А наш здоровяк довольно неплохо разбирается в бытовых заклинаниях. По крайней мере, дверь он мне отлично починил. До ворот я дойти не успела. Заметила идущих навстречу Эмерсона и Варда. Тренер, пылая праведным гневом, костерил сына, на чем свет стоит. И я, не желая попасть под его горячую руку, не придумала ничего лучшее, чем спрятаться за деревом. «Что опять?» — зло допытывался Эмерсон. «Подпольные бои?» «Кристоф тебя затащил?» «Мало ему того, что он там рефери, так и тебя в качестве отбивной подключил?» «Еще бы, у него самые зрелищные драки!» К нему туда полдворца инкогнито бегает. Какие интересные подробности из жизни нашего блондина. Подпольные бои, да ещё и он там рефери. Не бои? Что тогда? Девушка?» Варт молчал. «Вот, значит, от кого у тебя эти речи?» Продолжал тренер. «Не хочу в команду, да, сын?» «Зря одет таскал тебя во дворец. Лечил бы себе и лечил фрейлин. Так нет, внука показать решил. А ты чего рот раскрыл на фрейлен «Дед Варда — придворный доктор? Ничего себе!» «Эти придворные фифочки тебе совсем голову задурили. Ты для них игрушка, понимаешь?» Эмерсон помолчал. Вард не ответил. «Ты никогда не будешь ровнее ни одной из них», — жестко добавил тренер. «Даже если дослужишься до генерала, все равно останешься безродным выскочкой». «Сейчас все по-другому», — спокойно ответил Вард. «Ничего не по-другому», — отрезал Эмерсон. Твоя фрейлина выбросит тебя на свалку, едва её семья найдёт ей жениха с родословной. Ладно, хочешь сам набить шишек — давай. Бегом на занятия, сердцеед ты наш доморощенный. Здоровяк не стал отвечать. Но шёл он в сторону главного здания, подчёркнуто медленно. «Это не бег, это минус сто пятьдесят четыре», — оценил его плавную походку Эмерсон. «И тянет на отработку побегу до конца года». Варт согласно кивнул, но ничуть не ускорился. «Ещё минус сто», — добавил тренер. «Две отработки в день». Вскоре они исчезли из виду. Выбравшись из-за дерева, я вспомнила, как Гаргулия говорила о Варде, что он даже о собственной женитьбе будет не сообщать, а ставить в известность. «Я женюсь». Каменная была не так далека от правды. Вард встречается с Фрейлиной. И, похоже, отношения у них серьёзные. За занятиями и тренировками день пролетел незаметно. Я совершенно забыла о Варде и Фрейлине. Не до чужих отношений, когда свои в лице одного русоволосого теневика ведут себя не очень по-дружески.